Глава 36. Михаил. «Смотри, смотри, там бассейн с шариками и большое лего!» Маша дергает меня за руку. Я поднимаю глаза и вижу за окном что-то вроде огромной детской, где возится человек 10 малышни. «Я хочу туда, хочу играть!» На двери написано «Детский клуб». Мы с Машей входим. «Здравствуйте, можно у вас поиграть?» спрашивают двух воспитательниц. «Конечно, у нас можно оставить ребенка до 18 часов». Да я оставлять не планировал. А сколько вашей девочки? Пять. Мелкая она у вас. А месяцев сколько? Чего? Не понимаю я. Ну вот Ярику, например, три года и пять месяцев, а Маркуше пять лет и три месяца. А вам? Да уж, как дебилу объяснили. Но ответить на этот простой вопрос я все равно не могу. Когда у нее день рождения? Мля, я не знаю. Не спросил, не успел, не догадался. Вот я дятел. А Машуня уже сняла сапожки, куртку и возится на ковре с детишками. «Маш, у тебя когда день рождения?» «Недавно был», — говорит она. «Ей пять и один месяц», — невозмутимо отвечаю я. «Вижу, что воспиталки переглядываются, мол, такого дебильного папашу еще не встречали». И в этот момент мне приходит ответ от Брусникиной. Фото брутального самца. «Инструктор по лыжам? Какого лешего?» На заднем фоне вижу вход в горнолыжную школу. «Я знаю, где это. У меня жестко подгорает. Я, блин, сейчас прилечу змеем Горынычем и спалю всю вашу контору, а самца пущу на растопку. У меня форс-мажор. Я оставлю у вас ребенка на полчасика. Но мы не оформили...» 20 минут. Оплата вперед». «Я сую купюры», — кричу Маше. «Машунь, я сейчас заберу маму и приду. Поиграешь тут?» «Поиграю!» Через пять минут я уже возле школы, хотя тут идти пятнадцать. Я, блин, летел, растапливая снег своей горячей яростью. А этот му... ху... е... Он держит своими потными лапками мою женщину. Мы с ним встречаемся глазами, он мгновенно все понимает по моему лицу, опускает Брусникину на пол. А я просто пру на него, как танк. «Мужик, ты чего?» — пятится он. Я отодвигаю Анюту и молча толкаю его в плечо. С такой силой, что он отлетает на пару метров. «Эй, полегче!» — орёт он. «Я же тебе сейчас вломлю!» И я вижу, что он вломит. Здоровый шкаф. В качалку ходит стопудово. Еще и боксом каким-нибудь занимается. Удары знает. И думает, что ему можно трогать своими лапами мою... мою Анюту. Я целюсь ему кулаком в живот, он ставит блок, я замахиваюсь и пытаюсь попасть в челюсть. Ну, он так думает и легко блокирует мой удар. Ухмыляется, еще и на Анюту поглядывает, с видом победителя. Все, на мои глаза падает красная пелена. Я хватаю его за грудки, резко тяну на себя и с оттяжкой бью башкой в нос. Лоб у меня чугунный. В былые времена, когда я играл в футбол, этого приема боялись все мои соперники. Самец орет, хватается за нос, из-под ладони появляется струйка крови. «Михей, ты что творишь?» – испуганно верещит Брусникина. А самец в шоке смотрит на свою окровавленную ладонь. Я достаю из кармана влажные салфетки, которые таскаю для Машуни, и протягиваю ему. Он трясущимися руками вытирает кровь и обращается к Брусникиной. «Это твой муж?» «Да!» — ору я. «Нет!» — орёт Брусникина. «Кольца же нет!» — и тон. «Я на такие вещи сразу смотрю!» «Сюда смотри!» — я показываю ему кулак. Опа! Из дверей клуба вываливается поддержка. Трое инструкторов. В таких же комбинезончиках тоже мускулистые ребята. Похрен, я буйный. Меня поэтому и боялись. Если войду в раж, хоть всемиром на меня нападайте. Всех порву. Но они не нападают. Они ржут. Максик, опять тебя за бабу бьют. Пардон за красивую девушку. За такую я бы и сам получил. Сейчас получишь, рычу я. Хватаю Анюту за руку и тащу прочь. «Михей!» «Знаю!» Огрызаюсь я, предчувствуя, что мне сейчас будут читать мораль. Но Брусникина спрашивает. «Где Маша?» «В детском клубе, с воспитателями. Все нормально». «А с тобой все нормально?» «Нет, я тебя таким никогда не видела. Ты страшный человек. Прости, что напугал. А я сейчас в ударе. Ничего не боюсь, даже ее». Я останавливаюсь, разворачиваю ее лицом к себе, вижу в ее взгляде что-то вроде восхищения и немного страха. Просто кладу ладонь на хрупкую шейку, притягиваю к себе, прижимаю и... Целую. Жадно, горячо и страстно. По-взрослому. Я тут альфа-самец.